Костас Извержен был, от музыки отвержен, Он хмуро ел различные супы. Он спал, лицом холодный мох повержен, среди мелких звезд различной красоты. Вот такую строфу сегодня вспомнил. Прямо про меня сказано. Прочел ее вслух встав на стул и размахивая руками. Книг мне больше не приносят, на допросы не берут. Зато утром охранник приволок ведро, тряпку, банку мыла и велел убирать камеру. Я был этому рад. Мыло пахло кедром, хоть какой-то новый запах. Шлепая тряпкой по каменному полу, я вспомнил, как в начале зимы Байша, усмиренная Лилиенталем, затеяла уборку и развела в доме красную грязь, из которой можно было налепить целое поселение шумерских перволюдей. Красная грязь была из-за средств, которые она купила в арабской лавке возле Аполлонии. Все началось с того, что Лилиенталь взял ее за руку и протащил по комнатам первого этажа, громко стуча своей палкой и проводя служанкиным пальцем по всем поверхностям. К концу прогулки палец у байши был черным, как сажа а выщипанные брови страдальчески заломились. «У ацтеков была богиня нечистот», — сказал Лилиенталь, отпуская ее руку и тяжело дыша. «Думаю, ваши ногти сгодились бы для ее ритуалов, так же, как эта драная метла, которая давно ничего не метет. Когда вы, Кирида, работали у старых хозяев, у вас наверняка была достойная метла, не говоря уже о рабочей совести». Байша смущенно кивнула и удалилась. А я был уверен, что она сплюнет ему под ноги и попросит расчет. «Запомни, Паква!» — сказал тогда Ли, вытягиваясь во весь рост на диване. «Слуги чувствуют безответственность и радостно идут на нее, будто кошки на запах полежавшей рыбы. С ними нужно говорить без окивоков и требовать с них жестко, или уж вообще их не заводить. Это, кстати, и друзей касается». Через пару дней служанка разошлась не на шутку. Единственным убежищем, куда не проникли цветные пузыри, оставалась спальня покойного хозяина. Так что пришлось мне туда переехать. В те дни я часами сидел над переводом для одного русского парня, подвернувшегося мне в кафе. Это был текст, описывающий оборудование сыроварни, которую парень собирался открывать в Астарнадос. Деньги были нужны по зарез. Я уже два месяца не платил служанке, не говоря уже о стопке счетов, лежавших в ящике стола, как неуправляемая донная мина. Я так глубоко погрузился в мир сычуга и посолки, что не сразу услышал протяжный байшен вопль, доносящийся из коридора, где она разбирала вещи в дубовом гардеробе. Ей пришло в голову подняться в коридор мансарды с пылесосом и разобрать завалы старых чемоданов и сумок, затянутые многолетней паутиной. На дне гардероба она наткнулась на шляпную коробку с надписью «Зеленым фломастером». «Зоя». Я бегом поднялся на второй этаж и увидел служанку, прислонившуюся к стене. Лицо ее покрылось неровными пятнами, а урна в руках тряслась, будто набитая роем обезумевших пчел. Небольшая часть содержимого просыпалась на пол. Я посмотрел вниз и увидел, что наступил на горстку тусклого порошка. Часть пепла Байша уже собрала пылесосом. Наверное, до нее не сразу дошло, что именно она уронила. Пепел смешался с бумажками, пылью и синими лепестками средства от моли. «Пепел? Я четыре года жила в доме с покойником!» Байша говорила шепотом, но я понял, что она сейчас закричит, подошел и вынул кубок у нее из ладоней. «Спокойницей!» «Ничего страшного, вы же не держали ее под подушкой». «Это... моя синьора? Вы... анормалидачи. Байша стряхнула воображаемый пепел со своих рук, повернулась и пошла по коридору с высоко поднятой головой. Пылесос остался в коридоре, заполненный теткой, паутиной и домашней грязью. «Я понял, что служанка отправилась собирать вещи» и сказал ей вслед, что намерен немедленно отвезти урну туда, где ее полагается держать. Пепел мудреца Салона, того, что запретил женщинам царапать себе лицо на похоронах, рассыпали по острову Соломину, а пепел Моррисона развеял над городом торговец, снабжавший его героином. «Свою любимую женщину я вытряхнул из пылесоса на бумажное полотенце, переложил обратно в урну и завинтил крышку покрепче». На следующее утро, дождавшись, когда Байша уйдет, я завернул урну в теткину шаль и спустился с ней в подвал. Найти потайное место оказалось не так-то просто. Сначала я хотел спрятать кубок на винной полке, но медный шпиль не давал уложить его плашмя. К тому же рано или поздно служанка туда доберется. В конце концов я пристроил тетку в жестяную полосатую модель маяка. Пришлось вынуть лампочку и всякую электрическую требуху, но это заняло не больше десяти минут. Я осторожно высыпал пепел, прикрутил крышку маяка на место, прочитал мантру, задвинул маяк подальше в угол и вылез из погреба. Когда Байша вернулась, я сказал, что курьер из симметарию только что увез священный сосуд, взял деньги и дал мне расписку. Служанка хмуро посмотрела мне в лицо, кивнула, и медленно перекрестилась. Ласло я так и не увидел, зато его подельника видел дважды. 22 января и 2 февраля в кафе «Ашфарпаш», заставленном шахматными столиками. Во второй раз я заказал там кашасу, и она оказалась сущей отравой. «Ласло, тебе не враг», сказал Метис, повесив на стул свою куртку с тысячей молний. Если бы не осечка с чистильщиком, он взял бы немного денег и отпустил тебя на свободу. Уж я-то в людях разбираюсь, у меня весь череп в шишках. Хочешь потрогать? Нет, спасибо. Человек, который тебя выручил, уже не хочет твой дом, потому что у тебя его нет. Можно купить нотариуса и случайно потерять старухи на условия, но это будет стоить половину дома. Да прибавь еще налоги на дарение... Останется медная мелочь. Старухины, следи за своим языком. Следи за моими губами, нинью. Принесешь драгоценности. Феррос пишет твой долг за услугу, вернет пистолет, и ты будешь должен только мне, за посредничество. Еще и тебе должен. Может, тебе фунт моего мяса отрезать? Шутишь? Ты давал женщине померить колье с бриллиантами на застежке. Его тоже принесешь. Не забывай, что Ферро держит тебя между большим и указательным пальцами, будто садового жучка. Я залпом выпил остаток кашасы. Все-таки в метисах есть что-то ломкое и умилительное. Я их полюбил еще, когда читал Амаду, лет в четырнадцать, в иностранке. Мы могли бы стать приятелями. Я рассказал бы ему про книжную Баию моего детства. Но какая там дружба, друга? В тот день я уже знал, что попал в переделку. Когда попадаешь в переделку, начинаешь замечать нехватку слов, жестов и возможностей, которыми все вокруг было усыпано вот только что, будто тополиным пухом в июньском городе. Цитринов у меня больше нет. Твердо сказал я. Но есть другая вещь, дорогая, музейная. Я сам продам ее антиквару и отдам все, что выручу. Вещь чистая, не в розыске. Досталась по наследству. Дай мне неделю, чтобы это устроить. Советую тебе выручить не меньше тридцати кусков. Столько теперь стоит твой пистолет? Удачи тебе в делах!» Посланник допил свое пиво и ушел, высоко держа кудрявую голову. «Как же, чистая». Досталось по наследству. Ворованное счастье любого слаще, как говорила няня. я провела со мной 22 года. Для нее это мелочь, молекула времени, а для меня — половина жизни. Она хранилась на дне бисквитной коробки, зарытой в стружку в углу сарая, где наш сосед Йоза сдержал когда-то токарный станок. От давно разобранного станка осталась только ржавая станина и несколько шелестящих слов. Шпоночный пас, шпиндель, шестерня. Я приходил туда один, обматывал руку тряпкой, запускал ее в колючую стружку, доставал жестянку и разглядывал тавромахию, подсвечивая карманным фонариком. Она была накрепко связана с Зоей, но не тем, что раньше принадлежало ей, а скорее сочетанием фактуры и цвета. В детстве я представлял тетку женой полковника, вернувшегося из индийских владений в экипаже, заваленном слоновьями бивнями, штуками голубого шелка и ширмами из палисандра, хотя знал, что она выросла в коммунальной квартире на Малом проспекте, недалеко от красно-кирпичных общественных бань. Не прошло и трех дней после моей вылазки в галерею, как в газетах появились заметки о преступлении на приморском курорте. Там даже интервью с хозяином было. Старый проходимец сообщил публике, что вор вынес самые ценные вещи, несмотря на то, что сигнализация сработала, а на первом этаже сидел охранник. «Список похищенного он намерен предоставить страховой компании», — сказал старик. «Но деньги не заменят ему собранных за многие годы раритетов. Многие были выставлены не для продажи, а просто как часть ценнейшей коллекции». «Вот, значит, какой я ловкий грабитель. Вынес целый мешок с антиквариатом, не обращая внимания на вой полицейской сирены, а внизу меня ждали сообщники на белых конях». «Правду», — говорил Лилиин «Человек хорошо делает то, что он считает нужным. Главное — научиться считать». Сегодня ночью я несколько раз стучал в стенку, надеясь вызвать соседа на разговор. Меня преследует ощущение, что в тихой камере слева кто-то сидит. Сначала я стучал осторожно, потом пару раз треснул по стене железным табуретом. Просто удивительно, что никто не примчался. Похоже, охрана сидит в своей комнате с ящиком пива и телевизором, где с утра до вечера показывают тренера Карлуша Кейруша. Или перед другим телевизором, где показывают меня. Да нет, это все паранойя. Красный глазок остался от более важной птицы, прозябавшей в этой клетке. Лютос говорил, что такое устройство может работать годами. Если его не обесточить, так и будет мигать, пока здание не рухнет от старости или не сгорит. В ту осень, дней через пять после Лютосова отъезда, я решил опробовать его камеры, просто из любопытства, и оставил их включенными на целый день. Когда я вернулся из города, включил компьютер и прокрутил запись, то увидел байшу с пылесосом, байшу, поливающую фикус и, наконец, байшу, целующую пистолеты. Она снимала их один за другим, заглядывала в дуло, прикладывала к губам и вешала на место. Я прямо оторопел, когда это увидел. Так вот, у кого ключи от оружейного шкафа? Весь день думаю о том, кто прислал Додо. Случайная встреча в Регенте представляется мне прологом за ним следует эпизодии из каталонки в постели ночь в приморском коттедже что то вроде катарсиса появление невидимого мадьяра заключительный стасим а в финале я должен был отдать свой дом чтобы избежать тюрьмы это эксот если я не путаю есть такие сумчатые зверьки которые едят что попало у них два влагалища и две жизни надо полагать Их называют «энеевы крысы» и используют в саперном деле. «Хозяин каталонки пристроил крысу в мою спальню, но две пометки на полях моей судьбы, вот он, непременный деус экс Махина, развалили все дело. Дом нельзя ни подарить, ни продать. Из дядиных пистолетов нельзя стрелять». Но кто был хозяином Додо? -ДО? Еще в школе Лютос говорил мне, что на острове, где он решил однажды поселиться, живет последний самец слоновой черепахи, старый холостяк. Зовут его одинокий Джордж. Он ужасно разборчив и не связывается с кем попало. А я вот связываюсь. Я готов связаться хоть со смоляным чучелом, хоть с Василиском, лишь бы не сидеть одному, прислушиваясь к пароходным гудкам в порту. Хотя, по сути, я и есть одинокий Джордж с панцирем, поросшим лопухами. И все, что мне нужно, — это остров в форме морского конька, пять молодых вулканов, нелетающие бакланы и олухи Царя Небесного.